Глава седьмая. «Да какое ей дело до его обещаний?» «А вот поди ж ты!» Она думала о его словах весь оставшийся вечер и ночь. Злилась, досадывала на себя, но думала. Ей все-таки надо не хозяина жалеть, а думать в своем женихе. Но образ Эдмона со временем выцвел, потускнел и походил скорее на картинку. Портрет какого-то давно знакомого, чем на живого человека. Но ничего, когда Эдмон приедет за ней, все изменится». А в том, что он обязательно приедет, Диара не сомневалась. «А травник? Ну, жалко я его. Разве жалость — это преступное чувство? Вот только чем она может ему помочь, ты да и нужна ли ему ее помощь?» А утром она не поверила своим ушам, когда Гастин передал ей, что хозяин попросил ее съездить в город за некоторыми травами. Он не очень себя еще хорошо чувствует после вчерашнего. «Ну да, кто бы себя еще и чувствовал нормально после такого?» Приём на время болезни травника прекратился, так что пару дней минимум она была предоставлена сама себе. И вот её отпускают в город, да ещё и с деньгами. Странно, но, выйдя из дома, благо дорогу до Римса она запомнила хорошо, Диара не почувствовала никакого волнения или радости. Она выяснила ещё в прошлые прогулки по городу, где можно нанять экипаж в приграничный тавр. Границу можно пересечь и без документов, надо только знать, где и с кем. Но она ведь написала Эдману, где находится». «Дело за малым, только дождаться его». И почему-то сейчас это виделось единственно верным выходом. Если пока она сидела в телеге, тщательно охраняемая после продажи тётушкой, её единственной мыслью было бежать как можно скорее, то сейчас никакого смысла в побеге не было. Лучше она подождёт Эдмона в доме травника. «Интересно, кем была эта таинственная сьюзан «Да нет, это её не должно касаться никаким образом. Какое ей вообще до этого дело?» Зато если Эурелиус из-за этого странного обещания, данного ей, бросить предаваться своей меланхолии, значит, все, что произошло, случилось не зря. Римс жил своей неторопливой жизнью. Прогуливали степенные матроны под ручку со своими благоверными, проезжали экипажи, разносчики газет выкрикивали новости. Город был тихим и провинциально уютным. И как это она раньше не заметила, как здесь красиво? Купив необходимых трав, продавец запомнил ее, видимо, с прошлого раза, и был сама любезность — Диара решила прогуляться по городу. Свободно, без сопровождения. В королевстве это было бы редкостью, ведь она не достигла совершеннолетия по закону, но в империи царили немного другие порядки. Она вдыхала полной грудью, наслаждаясь каждой минутой. Жаль только, что эти минуты имеют свойство быстро заканчиваться. Деньги, выданные ей на травы и только на них, тратить на еду Диара посчитала обманом, и до обеда осталось не так уж и много времени, если верить часам, что висели на ратуши на главной городской площади. а значит, стоило поторопиться. Решив побыстрее добраться до своего временного дома, Диара свернула с площади в переулок. Они с травником так возвращались, заодно обновить в памяти дорогу. Через несколько минут она услышала странно знакомый голос. Еще не успев сообразить, что произошло, она инстинктивно вжалась в стену ближайшего дома. И вовремя. Из соседнего дома выходил секретарь Его Величества. Он о чем-то разговаривал с молодым человеком. Диара вздрогнула, представив, что случилось бы, встретиться она с Грацием. Явно ничего хорошего из этого бы не вышло. Подождав, пока они завернут за угол, Диара перебежала на другую сторону улицы и поспешила домой. К обеду она все-таки вернулась домой, растрепанная и напуганная, зато вовремя. Нет уж, больше она не будет выбирать такой короткий путь, хватит с нее. Умом Диара понимала, что пока Граци в городе она не может быть спокойна. Встреча с ним теоретически возможна везде, но все-таки короткими путями она больше ходить не будет. А за обедом ее ждал сюрприз, и даже она сама не могла понять, приятный или нет. В столовой ее встретил Эурелиус, бледный, с кругами под глазами, но уже меньше похожий на призрака. Он соизволил спуститься к обеду, потому что воспоминания не давали обедать в одиночестве, или все-таки была какая-то другая причина. Вместо приветствия, хотя травник, кажется, очень редко вспоминал о нормах этикета, принятых в обществе, она услышала «Вы кого-то опять боитесь?» Это прозвучало утверждением, а не вопросом. И почему-то Диара даже не удивилась, что травник почувствовал её. Скорее всего, лишь эмоции, иначе бы знал, кого именно она боится. «Да, встретилась с одним неприятным человеком», — ответила она. травник поднял на неё взгляд. Диара научилась уже различать за напускной холодностью его эмоции. Поэтому она не испугалась. Кто ей запрещал смотреть ему в глаза? Свечи создавали странную иллюзию спокойствия в этот раз. Может быть, они светили ярче, чем обычно, но почему-то после прогулки под ярким солнцем Римса столовая в первый раз не показалась ей ни мрачной, ни тёмной, а травник, сидящий напротив, больше не вызывал страха. Только любопытство и, пожалуй, жалость. А может быть, виновата странная игра света и тени, причудливо переплетавшихся на полу. Обычно она ела быстро, не оглядываясь по сторонам, и только сейчас заметила странную прелесть в таком освещении. Эрелиус первым упустил взгляд, диари и Диаре показалось, или он усмехнулся, а потом вдруг нахмурился. «Уж не граца ли ты встретила?» «Его», — не стала отрицать она. Пожалуй, ей даже было немного любопытно, долго ли травник будет защищать ее от секретаря его величества, а главное, сможет ли он. Ведь у любимцев короля везде руки, а еще преданные слуги. Хотя не приведи небо ей почувствовать эти руки. Но страха даже при мысли об этом она почему-то сейчас совсем не чувствовала. Возможно, виной тому непривычная обстановка в столовой, так что даже свечи светили как-то по-новому. Он опять разговаривал с тобой. «Боюсь, если бы он меня заметил, дело не обошлось бы только разговорами», — невесело усмехнулась Диара. «Он тебя не тронет», — ровным спокойным голосом произнес Аюрелиус. Но ей показалось, или травник на секунду сжал кулаки. И какое ему вообще до нее дело? Справедливость? Вряд ли. Хотя она слишком мало его знает. «Может, он также защищал бы любую девушку от посягательств Грация? Почему только ей так хотелось, чтобы не любую?» Она внезапно смутилась от собственных мыслей и потупилась. «Скорее бы приехал Эдман. Он должен был уже получить ее письмо. А от Гаста до Римса, даже торговыми путями не больше двух недель пути. Верхом быстрее. Конечно, какое-то время ему нужно, чтобы собраться, но... «Ты купила то, что я просил?» Задумавшись, Диара не сразу услышала вопрос а когда подняла голову, не поняла, сердится травник или нет. «Да, конечно, я отдала Гастину. Тогда я хочу, чтобы ты сегодня помогла мне приготовить одну микстуру». «Надеюсь, не с дурман травой?» — не смогла сдержаться Диара. «Нет». Неожиданно спокойно отозвался травник. Я завершил эксперименты. Диара промолчала, предпочитая поверить, какое ей дело в сущности было до него. но почему-то она сама не могла сказать, что заставляло её со вчерашнего дня думать о нём. Наверное, жалость. Обед они закончили в молчании. После него травник жестом указал ей следовать за ним. Он привёл её к знакомой двери. За ней была лаборатория. Интересно, почему он сам изменил своим указанием никогда не заходить к нему в лабораторию? Понадобилась её помощь? «Я собираюсь варить микстуру, которую у меня недавно заказали от детской хвори», — Диара кивнула. Она вспомнила эту микстуру, которую приходил заказывать, видимо, отец. Она стоила достаточно дорого, потому что при ее составлении учитывался вес девочки и симптомы неизвестной, по крайней мере, ей самой болезни, возраст и даже цвет глаз. Уж каким неведомым образом травник сумел найти индивидуальный состав для такой микстуры, неизвестно, но теперь она будет участвовать при ее создании. Диара ощутила странный трепет, как тогда, в прошлом, когда заходила в лабораторию отца. А он, улыбнувшись, показывал ей с необычной гордостью странные механизмы, изобретенные им самим. «Обычно я справляюсь сам, но сегодня не лучший день», — продолжил травник. «Ну да», — Диара удивлялась, что после вчерашнего он вообще на ногах стоял. «Для меня лучший отдых — это моя работа», — ответил он ей, скупо улыбнувшись. И опять, словно угадав ее мысли, улыбка вышла кривой и однобокой, но Диаре она понравилась странно больше, чем та счастливая полубезумная усмешка, с которой вчера он звал Сюзан. «Что нужно делать?» Она с готовностью посмотрела на Аурелиуса и улыбнулась открыто. Наверное, в первый раз после того, как ее продали. «Я буду добавлять ингредиенты строго по часам. Когда я скажу, нужно будет помешивать и одновременно засыпать следующий, а я буду нарезать травы. Доверил бы тебе нарезать, но это слишком сложная работа. Чуть меньше или чуть больше, и микстура будет неправильной консистенции». Диара кивнула, показывая готовность. Травник как-то недоверчиво посмотрел на нее. Не поверил, что она поняла и готова следовать инструкциям. Он просто плохо её знает. Помогая иногда отцу в лаборатории, она ещё и не тому научилась. Следующие два часа они занимались приготовлением микстуры. Диара так увлеклась, что даже забывала краснеть, когда их руки случайно встречались в танце над небольшим котелком. Когда котелок закипел, Эурелиус смахнул рукой пот со лба и сказал, «Всё, можешь выходить Диара кивнула и отошла от котелка. Эта скупая фраза, брошенная травником, вовсе не обидела ее. Она понимала его, понимала, что он увлечен любимым делом и что ему лучше не мешать. Но на пороге, не выдержав, обернулась и застыла. Эрелиус помешивал микстуру, и ложка в его руках танцевала. Туда-сюда, глаза закрытые, прядь черных волос упала на глаза. Он выглядел необыкновенно сосредоточенным, а еще счастливым. Как будто сейчас, кроме этих кратких минут, для него не было больше ничего. Ни таинственный Сьюзан в прошлом, ни довольно унылого настоящего в мрачном доме. Я смотрела на него и просто не могла вернуться к себе в комнату. А еще та хотелось подойти и поправить эту выбившуюся прядь. Она, наверное, мешает ему. Прежде чем она смогла себя остановить, девушка сделала пару шагов обратно в комнату и застыла. Что на нее нашло? Может быть, травы из этой микстуры обладают каким-нибудь посторонним воздействием? Иначе как объяснить, что сердце у нее стучало неровно а ноги словно приклеились к полу. Она не могла и не хотела отвлекать травника, который в странном волнующем свете свечей казалось сам источал свет. Но что она тогда тут делала? А Эурелиус неожиданно открыл глаза, одновременно переставая помешивать жидкость в котелке и улыбнулся сам себе. Потом вдруг поднял голову и увидел ее. Дяре показалось сначала, что он удивился, а потом она уловила в его взгляде отголосок какого-то другого чувства, какого она не смогла понять. но кровь вдруг прилила к щекам, заставив их гореть. «Всё, всё получилось?» — заставила она себя выговорить. «Да, кажется, получилось», — кивнул он удовлетворённо. Потом помолчал немного и добавил уже с большей теплотой в голосе. «Всегда волнуюсь, когда готовлю по индивидуальному рецепту, как в первый раз». «А когда вы в первый раз приготовили что-то такое?» «Дяре было действительно интересно». Она помнила, как отец в первый раз собрал из обычных шестеренок, винтиков, шурупов и небо еще знает чего механическую птицу, которая распевала простенькую песенку. Он был тогда в восторге, да и она сама радовалась не меньше, а потом и эдман Мысли об Эдмоне заставили побледнеть. Яркие краски дня почему-то погасли. Хотя какие яркие, если в этом доме всегда царит темнота. Правда, сегодня эта темнота не казалась такой уж и беспросветной. «Это было несколько лет назад», — живо откликнулся Орелиус. «Я тогда еще жил с отцом в нашем поместье. Мой отец был лучшим травником империи когда-то. Он и учил меня. Под его руководством я сам сварил тогда микстуру для маленькой дочери нашей служанки. Это был мой первый раз. Он даже прикрыл глаза, вспоминая, а когда открыл вновь, голос его прозвучал неожиданно глухо. А во второй раз у меня не получилось, и Сюзан не удалось помочь». Диара застыла, пораженная выражением безысходности на его лице. Глаза потемнели, улыбка сменилась гримасой боли, а во взгляде сиял лёд. Она застыла, не зная, что ответить. «Пойдём в сад, Микстуру нужно остудить», — прервал неловкую паузу Эрелиус. Он опять выглядел самим собой, мрачным, зерошенным и усталым, словно ничего и не было. Вот только она не могла забыть. Когда они так неожиданно после полумрака, царившего в лаборатории, очутились в саду, Диара не выдержала и закрыла глаза. Они слезились, привыкая к свету. «Могу поделиться эликсиром, который облегчит адаптацию глаз к свету», предложила Эурелиус, видимо, заметив ее состояние. «Лучше откройте окна в доме», — открыла глаза Диара. «Мне легче работать в темноте». «И обедать, и завтракать, и посетителей принимать?» скептически спросила она. Почему-то после разговора в лаборатории скованность между ней и травником исчезла. Нет, она не забыла, что он все еще ее хозяин, но появилось какое-то странное чувство, которому она затруднялась дать определение. Но Аюрелиус после недавнего откровения был необыкновенно молчалив. Он никак не ответил на её колкость, только сидел задумчиво на крыльце. Диара невольно подняла на него взгляд. На свету он выглядел ещё хуже, чем в полумраке дома. Бледное, почти серое лицо, тени под глазами, растрёпанные волосы и усталость, сквозившая в каждом жесте. Как будто дерево, которое давно сломалось, но каждое весну верно зеленеет побегами, цепляясь за жизнь, пришло ей на ум сравнение. От остывшей микстуры исходил странный цветочный запах. По небольшому саду возле дома Аурелиуса бродил легкий теплый ветерок. Он будил в Диаре какие-то странные щемящие воспоминания, как будто она снова стала маленькой девочкой и стоит с отцом в лесу возле Гаста, и ветер играет волосами. Это было одно из самых счастливых воспоминаний, а еще в нем не было Эдмона. Она не знала, почему, но воспоминания о женихе будило в ней в последнее время что-то похожее на страх. Ей хотелось, чтобы он пришел, и в то же время казалось, что тогда исчезнет что-то важное, что-то новое в ее жизни, но она никак не могла понять, что. Они оба сидели на крыльце и молчали. И, кажется, никаких слов и не нужно было. Молчание устраивало обоих. «Ты тоскуешь по дому?» Первым нарушила Аурелиус это зыбкое молчание. Прозвучало скорее утверждением, чем вопросом. «Опять читает мысли или эмоции?» «Да, конечно». Она ответила слишком горячо, чтобы скрыть мгновенное замешательство. «Ведь тоскует, верно?» Но легкий ветерок был таким же обманчиво нежным, как и в Гасте. Темно-синие полевые лириусы также покачивались под ветром, а небо было таким же безмятежно-синим. В их доме в пригороде давно уже живет Джеффри, а тетушка выкинула все отцовские машины, все, что он не успел оставить ей, все его мечты. Это давно уже отболело». Но Диара не хотела лишний раз вспоминать о том, что дом не вызывает у неё ничего, кроме тоски. Конечно, она хотела вернуться. Но вот куда? Она подняла глаза и встретилась взглядом с необычно серьёзным травником. Что-то было такое в его взгляде, от отчего жаром обожгло щёки. Тогда почему же ты не хочешь отработать деньги и вернуться? Почему? А в самом деле, почему она не хочет? И, может быть, чтобы обрубить себе все пути к отступлению, Диара произнесла быстрее, чем успела подумать — «За меня заплатят, как только узнают, где я нахожусь». И опять повисло молчание, на этот раз тягучее, как болото. «Значит, заплатят?» Травник как-то нехорошо усмехнулся потом развернулся, взял котелок с микстуры и пошёл в дом, оставив Диару в одиночестве сидеть на крыльце. «Вот и кто её за язык тянул?»